над которым часто я сиживал неподвижим и глядел на озеро, вспоминая с грустью иные берега, иные волны. Меж нив золотых и пажити зелёных оно синее стелится широко, через его неведомые воды плывёт рыбак и тянет за собою боги невод, по брегам от логим рассеянной деревни, Там за ними скривилась мельница, на силу крылья ворочая при ветре. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, три сосны стоят: одна поодаль, две другие друг к дружке близко.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 Весёлых и приятных мыслей полон, пройдёт он мимо вас во мраке ночи. Я о мне в<span>помяти</span>